«Здорово, сукины дети!» Шагнув в приоткрытые ворота, я ласково потрепал по колючим загривкам троицу уцелевших после наполеоновского нашествия адских псов. Остальные героически погибли, но у одной из трех уже заметно округлилось брюхо. Значит, будут щенки. Прохор меня слезно упрашивал выгородить хоть одного кабелька на развод. С местными овчарками скрестить. Таких волкодавов получим, Хоть на медведя без ружья иди. Жаль, сахару в кармане не оказалось. Араб же все вынюхивает, как ему откажешь. Но псы и простой человеческой ласки были рады, Хотя в зубы им я б заглядывать никому не советовал. Острые, длинные, в два ряда зрелище Не для слабонервных, а они страх чуют». Ворота за спиной медленно закрылись сами, с характерным зловещим лязганьем. Дверь во дворец была не заперта. По ступенькам на второй этаж я взлетел ясным соколом, практически на цыпочках, только шпоры музыкально тренькали в мелодичном экстазе. Сердце билось так, словно тесно ему в подреберье. И рвется оно навстречу любимой душе. Никакими крепостями неудержимая. Здравствуй, Катенька, цветок мой лазоревый. Начал было я, ступив на порог. Встретился взглядом с жутким розовым чудовищем и, кажется, впервые в жизни потерял сознание. Мир ушел в бок, потолок кинулся бежать по касательной, а коврик на полу со страшной силой треснул меня по затылку. «Иловайский, ты чё, клубничную маску с огурцами никогда не видел? Э -э -э -э. Не надо тут так у меня лежать. Не надо мне всего вот этого, а?» «Не знаю». Знакомый голосок доносился из неведомого далёка, а я в это время с интересом рассматривал разноцветные клякцы. И яркие искорки, которые гонялись друг за дружкой, топача, как цирковые слоны, гоняющие по манежу белую мышь в зеленом колпаке с бубенчиком. Или наоборот, эта мышь их гоняла. Не помню, не определился. Они все там так мельтешили, что у меня голова закружилась. Взывать к их совести было бесполезно. У слонов уши большие, но они их передними ногами закрывают — А мышь меня вообще не слушала, делая вид, что не видит в упор хамка такая. Это ты мне громом небесным грянула из искрящейся темноты, и запад с востоком резко влепили мне по звонкое Не то, чтобы больно, но обидно. Во-первых, за что? Во-вторых, им-то я чего сделал? парю себе в облаках, молчу, никого не трогаю. А потом мне на голову вылился водопад огненной лавы. а а, -а, -а Чуть не захлебнулся я, забил руками и ногами и быстро выплыл на поверхность. Стройное чучело в махровом розовом халатике, тапочках с зайчьими ушками, с волосами намотанными на гильзы... и зеленовато-красным матовым лицом уставилась на меня грозными глазами хозяйки оборотного города. Ну — Ну и? — голосом милой моей Катеньки, нервно спросила она, покачивая в руках чудный белый чайник со змеиным хвостом и двумя железками на конце. — Хорош притворяться, Илья. У меня скоро из-за тебя комплексы начнутся. Сам виноват. Пришел раньше времени, не дал девушке времени привести себя в порядок. Для тебя же марафечусь, изверг малохольный. Катенька! Противным самому себе каким-то козлиным голосом проблеял я. Что же содеялось с личиком твоим светлым? «Питательная маска!» — рыкнула она, одним движением снимая это ужасное приклеенное лицо а а, -а, -а волосы в них что за хренать бегуди еще громче прокричала она с грохотом ставя чайник на стол быстро встал и сел на стул вон туда в угол я в ванную комнату и чтоб до моего возвращения даже задницу оторвать не смел вон там книги там журналы сиди себе и смотри а ты а мне дай господи терпения! Страстно возвела прекрасные очи к небу, моя красавица запахнула, распахнувшийся было на груди халатик, и, грозно топая тапками-зайками, ушла в соседнюю комнату. Я молча вытерся рукавом казачьего кителя, уселся в углу и задумался. «Стало быть, это чтобы привести в чувство, она на меня водой плеснула? Заботливое все ж таки приятно». Хотя лучше бы холодненькой, но тут, видать, какая была под рукой, ничего не поделаешь. Не обварила и уже спасибо от всего полка, а могла бы с нее станется. Да и я хорош. В обморок бухнулся, как помещичья дочь при виде гусарского поручика в обтягивающих одно место лосинах. — Что ж тут у вас за книжки такие интересные? Я протянул руку. послушно, не вставая с места, и осторожно коснулся ближайших корешков. Имена авторов мне ничего не говорили. Агата Кристи, Энн Райс, Джоанна Роулинг, Хелен Филдинг. Последнюю я вытянул, прочел название и, не задумываясь, раскрыл посередине. Ну почему женатые люди никак не поймут, что этот вопрос в наше время просто невежливо задавать? Мы же не бросаемся к ним и не орём. Ну и как ваша семейная жизнь? Все еще занимаетесь сексом? Все знают, что ходить на свидания, когда вам за тридцать, уже не так легко и просто, как в 22-летнем возрасте, и что честным ответом будет не небрежное спасибо великолепно, а приблизительно вот, что вообще-то вчера вечером мой женатый любовник явился ко мне в подтяжках и в очаровательном ангорском полусвитере И объявил, что он гомик или сексуальный маньяк, или наркоман, или социальный импотент, а потом, мельком пробежав глазами страничку, я покраснел круче попади в мужской бане. Захлопнул книжку, быстро сунул ее обратно. Два раза еще и руки об штаны вытер. Не хватало только, чтоб Катенька подумала, что я такие вещи читаю. Брр. «Надыбал дневник Бриджит Джонс?» Безжалостно раздалось за моей спиной. «Не, Илья, вам, мужчинам, такие вещи в любом возрасте читать нельзя. Мозг нежно плавится и вытекает через нос. Там позади где-то виннипух был. Это на твоем уровне развития самое то». Я вскочил со стула, едва не свалив и его, и полку с книгами, Но Катя, совершенно обворожительная, в длинном темно-зеленом платье с серебряной белочкой на шее и пышными расчесанными кудрями, поймала меня за ремень, не дав упасть. «Стоять, герой! Вижу, что рад меня видеть! Давай чмокну!» Мы церемонно облобызались, как на Пасху. А потом она мигом выкрутилась из моих объятий. «Садись, сейчас все устроим!» Я же тебя не раньше, чем через три часа ждала, а ты свалился как снег на голову. Теперь будешь помогать накрывать на стол. Мне чудный тортик прислали и еще это, короче тема есть. Ну помнишь, я тебе тогда на кладбище намекала. Не обращая на меня ровно никакого внимания, щебетала моя кореглазая любовь, быстро расставляя на маленьком столике блюдца, чашки и ложечки. Так вот, у меня проблемы. И, кстати, из-за тебя зацени. Все с того раза, как ты мне полный город наполеоновских скелетов напустил. Но я... Чего я? Чего но? Не отмазывайся, поздно. Теперь ты в армии. Йори, ми, йо, ми най... В общем, мое начальство обалдело коллективно. И после благополучненького отчета с моей стороны все равно решила подстраховаться, послав сюда козла-доцента с целью... Козла знаю... «А доцент — это кто?» Не удержавшись, перебил я. «Козел-доцент — это научный руководитель моего проекта, реальный подонок Соболев. Понял?» «Нет». «Правильно!» Катя улыбнулась, потрепав меня по чубу. «Не умеешь ты мне врать. Я тебя как ребенка насквозь вижу. Ясное дело, не понял. Я же еще ничего и не объяснила». Пока чай заваривается, слушай внимательно, истина где-то рядом».